Глава тридцать пятая не зря не доверял технике. Такси сломалось и полетело на ближайшую базу. Харшо очутился в Нью-Йорке еще дальше от цели, чем раньше. Он обнаружил, что общественным транспортом доберется до места назначения быстрее и стал ждать ближайшего рейса у стереовизора. Верховный епископ Шорт объявил священную войну Антихристу, то есть Майку. Потом показали разоренное гнездо. Джаббл не мог понять, как кто-нибудь мог выйти оттуда живым. Обозреватель Огатес Грифс взволнованным голосом сказал, что междуусобная ссора всегда вспыхивает по вине одного из соседей, и сейчас, как это ни прискорбно, виноват так называемый «человек с Марса». Наконец Харшоу добрался. Он был в зимней одежде и непрерывно потел. Пальмы напоминали ощипанные плюмажи, море было как огромная лужа, в которой плавали апельсиновые корки и человеческие экскременты. Подошел человек в форменной фуражке. «Такси, сэр?» «Да, пожалуйста. Нужно остановиться в отель, созвать прессу и дать интервью. Тогда в газетах появится его адрес». «Сюда, сэр», – таксист указал на старенькую машину. Укладывая чемодан Харшу, он сказал «У нас общая вода». «А?» «Глубокой воды». То есть «Бог». Пилот закрыл дверь и сел в свой отсек. Машина приземлилась на крыше одного из прибрежных отелей, на маленькой частной площадке, рассчитанной на четыре машины. Общая площадка располагалась на крыше соседнего корпуса, Пилот отправил пустое такси на вокзал, взял чемодан Харшу и стал показывать Джаблу дорогу. «Вы бы не прошли через холл. Там полно кобр, и если нужно будет выйти, попросите, чтобы вас проводили. Найдите меня, я, Тим, или кого-нибудь другого. Я Джабл Харшу. Знаю, брат Джабл. Сюда. Осторожно. Они вошли в роскошный просторный номер. Тим отнес чемодан в одну из спален с отдельной ванной и сказал «это твоя». На столе стоял графин с водой, стаканы, кубики льда и бутылка бренди. Хорошо наскоро приготовил смесь, отхлебнул и стал раздеваться. Вошла женщина с подносом сэндвичей. На ней был не купальник, не сарафан, не другой какой-нибудь курортный наряд о платье, и Джаббл решил, что это горничная в рабочей форме. Она поставила поднос на стол, улыбнулась и сказала «Пей, брат, и никогда не испытывай жажды». Она заглянула в ванную, открыла воду и вернулась. «Тебе что-нибудь нужно, брат Джаббл?» «Мне?» «Да нет, ничего. Все есть». «Бен Кэкстон здесь?» «Да. Он сказал, чтобы мы дали тебе возможность принять ванну» и отдохнуть с дороги. Если что-то понадобится, ты только скажи, или позови меня. Я Пэтти. Биография Архангела Фостера. Она улыбнулась и стала выглядеть моложе тридцати, которое он ей вначале дал. Да. Можно на нее взглянуть? Я интересуюсь религиозным искусством. Сейчас? Я думаю, тебе лучше сначала принять ванну. Помощь не нужна. джабл вспомнил что его знакомая, носившая татуировку, не раз делала ему подобное предложение. Однако сейчас ему хотелось только смыть с себя грязь и переодеться. «Нет, Петти, спасибо, но я обязательно посмотрю твои картины, когда тебе это будет удобно». «О, в любое время мы никуда не спешим». Она ушла легко, но неторопливо. Джабл не стал долго нежиться в ванне. Он принялся разбирать уложенный Ларе чемодан. Бестолковый Ларри. Из легкой одежды Харшу нашел лишь шорты, сандалии и яркую рубашку. Он оделся и стал похож на страуса Эму с тонкими волосатыми ногами. Правда, на такие мелочи был не обращал внимания уже несколько десятков лет. Сойдет, если в суде не запрещается присутствовать в таком виде. Интересно. «Здешняя коллегия адвокатов. Связана с Пенсильванской». Харшоу вышел в гостиную, обставленную по отельному безлика. Несколько человек сидели у огромного стереовизора. Один обернулся, сказал «Привет, Джаббл», и встал навстречу Харшоу. «Привет, Бен. Как дела? Майк еще в тюрьме?» «Нет, он вышел. вскоре после того, как я тебе звоню». «Срок слушания уже назначен?» «Ты не понял, Джабл? улыбнулся Бен. «Майк не был освобожден. Он бежал». Джабл поморщился. «Какая глупость! Это только усложнит дело». Джабл, Я сказал, не волнуйся. Мы погибли. Майк бежал. Страсти скоро улягутся, и мы обоснуемся в другом городе. Его выдадут местным властям». «Не бойся, не выдадут». «Ладно, где он?» здесь, в одной из комнат, но ушел в размышления, просил передать, чтобы ты ничего не предпринимал. Если хочешь, жил его вызовет, но я не советую. Куда спешить? Жаблу ужасно хотелось поговорить с Майком и отругать его за то, что он заварил такую кашу, но узнал, что вызывать Майка из транса все равно, что помешать ему самому, диктовать рассказ, и даже хуже. Майк сам выйдет из транса, когда полностью уникнет в происходящее, или поймет, что не может выникнуть, и нужно продолжить наблюдение. «Хорошо, я подожду. Как только он начнется, зови меня». «Будет сделано. Садись, отдыхай». Бен подтолкнул его к стереовизору. Энн оторвала взгляд от экрана и сказала. «Здравствуйте, босс». «Садитесь», — она подвинулась. «Хорошо, сел рядом». «Позволь полюбопытствовать». Какой черт тебе сюда принес? Тот же, который принес вас, Джабл, пожалуйста, не командуйте. Мы имеем такое же право находиться здесь, как и вы. Вы уезжали в таком настроении, что спорить с вами было бесполезно. Послушайте лучше, что говорят. Шериф только что объявил, что выгонит из города всех шлюх. Она улыбнулась. Меня еще ни разу не выгоняли. Интересно, меня понесут или заставят идти пешком? Думаю, на сей счет единых правил не существует. Вы все здесь? Да, Мосс, не сердитесь. Мы оставили дом на МакКлинтаков. Еще в прошлом году с ними договорились. Они знают, как работает печь и где выключатели. Мне начинает казаться, что я в собственном доме не больше, чем пансионер. Вы сами сняли себе себя все хозяйственные обязанности. Кстати, с вами, наверное, что-то приключилось с дороге. Мы приехали раньше приключилась до конца жизни я не выйду за порог своего дома отправлю на свалку телефон и разобью молотком стереовизор дайте только вернуться ваше право босс я говорю серьезно он взглянул в стереовизор когда кончится эта реклама и где моя водяная внучка надеюсь вы не оставили ее на идиотов макклинтоков нет конечно она здесь Ей даже нашли няню. «Я хочу ее видеть!» Пэтти вас проводит, а я на нее уже смотреть не могу, она меня в дороге извела. Пэтти, дорогая Джаббл, хочет видеть Аби». «Пойдем, Джаббл», — сказала дама в татуировке. «Малыши живут у меня. За ними присматривает моя девочка». Девочка оказалась огромным бооконстриктором, — Она лежала на кровати так, что ее тело образовывало два гнезда, в которых почивали младенцы. Присмыкающаяся нянька вопросительно подняла голову навстречу вошедшим, пэтти погладила ее и сказала «Все в порядке, дорогая, папа Джаббл хочет поиграть саби. Джаббл, ты поговори с ней, дай ей в тебя вникнуть, и в следующий раз она тебя узнает». Джаббл поворковал со своей любимицей, и стал знакомиться со змеей. Такой красивой особи он еще не встречал. В неволе Бо констрикторы никогда не достигают таких размеров. Классически четкие поперечные полосы, яркий хвост. Джаббл позавидовал Петти. Жаль, не будет времени подружиться с боа поближе. Змея потерлась о его руку головой, как кошка. Петти взяла аби на руки и обратилась к боу. Милочка, что ж ты молчишь? Она не сразу говорит, если что случилось. Сама-то она с ними не справится, разве что затолкает обратно, если они выползут из гнезда. Но вот никак не уникнет, что мокрого ребенка нужно перепеленать. Не находит, как и Аби в подмоченном состоянии, ничего дурного. Знаю. Она инстинктивно разделяет наши убеждения. А кто вторая? Фатима, Мишель. Я думал, ты знаешь. И они здесь? Я считал, что они в Бейруте. Вчера приехали. Мирям говорила, откуда, да я не запомнила. Всю жизнь живу в Америке, и заграничные названия мне ничего не говорят. Я вникаю, что все места хороши, и люди тоже. Хочешь подержать Абигайль, пока я разберусь с Фатимой? Джаббл взял Абигайль на руки и сказал ей, что она самая красивая девочка на свете. Потом то же самое, сказал Фатиме. Он говорил искренне, и обе девочки ему поверили. За свою долгую жизнь Харшу говорил эти слова бесчетное количество раз, каждый раз искренне и каждый раз ему верили. Уходя, он сказал то же самое бо констриктору В коридоре они встретили мать Фатимы. «Босс, милый!» – она поцеловала Харшу и похлопала по животу. «Я вижу, вас голодом не морили». Пожаловаться не могу. Видел твою дочурку, Мириам. Не ребенок, а ангел. Хорошенькая, правда? Продадим ее в рию Разве в Йемене спрос не больше? Ванючка говорит, что нет. Мириам положила ладонь Харшева себе на живот. Слышите, мы с Ванючкой сделали мальчика. С девчонкой некогда было возиться. Мириам, наставительно сказала патрице, так нельзя говорить. «Прости, Пэтти, о твоем ребенке я так не буду говорить. Тетушка Пэтти у нас благородная леди, а я нет». «Точно, ты хулиганка. Если будешь продавать Петти, я куплю ее за двойную цену». «Все предложения тетушки Пэтти я ничего не решаю. Меня иногда пускают посмотреть». «Я бы на твоем месте ее не продавал. Вдруг самой пригодится? Ну-ка, взглянуть тебе в глаза». «Похоже». «Не похоже, а точно. И Майк говорит, что у нас мальчик. Откуда он знает? Я еще не уверен, что ты беременна». «Она беременна, Джаббл», Джабл. вступилась Патриция. «Вы все такой же скептик, босс», — благодушно заявила Мириам. «Мы еще сами не подозревали, что сделали мальчика, а Майка выник и позвонил. Вонючка взял отпуск в университете, и вот мы здесь». «Чем занимаетесь?» — Работаем, как лошади. С моим мужем дурака не поваляешь, как с вами. Он просто рабовладелец. — Что же вы делаете? — Составляют словарь марсианского языка, — сообщила Патриция. — Марсианско-английский? Это нелегко. — Что вы! — Мириам почти испугалась. — Это просто невозможно. Мы составляем марсианско-марсианский словарь. Такого словаря не существует. Марсианам он не нужен. Я выполняю, черную работу печатаю, майк с вонючкой в основном. Вонючка. Разработали алфавит из 81 буквы. Мы адаптировали IBM-скую клавиатуру, заняли оба регистра. Босс, я уже не гожусь вам, секретарь, разучилась печатать по-английски. Но я вас все равно люблю. Если вы позовете ближнюю, надеюсь, вам пригодится. Я по-прежнему готовлю, и говорят, у меня есть и другие таланты. Я буду диктовать по-марсиански. А что у вас получится? Возьмите пару уроков у Майка и вперед. Правда, Петти? Верно, брат мой, подтвердила Патриция. В гостиной к ним подошел Кэкстон и отвел Харшоу в сторону. Да, весь этаж, включая холл, где ходить небезопасно. Тебя предупредили? Обязательно. Пока нам больше не нужно, но, возможно, скоро станет тесно, народу прибавляется. «Бен, вы слишком явно скрываетесь. Вас выдаст прислуга отеля. Она сюда не заходит. Отель — наша собственность. Тем хуже. Пока мистер Дуглас не получает зарплату у шефа местной полиции, нам ничего не грозит. Майк владеет отелем через целую цепочку подставных лиц. Дуглас в его дела особенно не суется, а когда я передал колонку осу Келгалину, он даже ко мне подобрел». Владельцем числится один из наших людей, он снял этаж на сезон, управляющий ничего не спрашивает, ему дорога работа, так что вполне тихое место, а Майк скоро решит, куда нам направиться. Похоже, он предвидел такой поворот событий. Несомненно. Две недели назад он распустил гнездо с птенцами, разослал семьи с детьми в другие города, где намеревается основать новые гнезда. Оставил только Мириам, потому что она ему нужна. Когда пришли по нашей душе, у нас было не более десятка. Но вы чудом остались живых и потеряли все имущество. Самое важное мы сохранили. Материалы для словаря целы. Майк еще захватил кое-какие тряпки не деньги. Как ему это удалось? Мне казалось, он сидел в тюрьме. Тело сидело, вернее, лежало в трансе, а дух был с нами. — Не вникаю. Это невозможно объяснить. Нужно видеть самому. Майк селился в тело Джилл, хотя мы все были вместе. Когда произошел взрыв, Майк перенес нас сюда, потом вернулся и подобрал кое-какие вещи.